И он тоже поднялся, не решаясь к ней подойти. «О чем вы говорите?» «О себе? О своей персоне?» «То, что невозможно принять от чужого человека, наверное, приятно получить». Вот. Она подыскивала слово. Тогда Термен осмелился подсказать «от любовника». Агнес покраснела, ее серые глаза вдруг потемнели, будто на них набежали тучи и сверкнули подобно молнии. Я ваша любовница? Кто вам дал право меня оскорблять? Граф Денервиль, чье имя я ношу, был без сомнения преступником, человеком, достойным презрения, но его предки сражались... В Святой земле бок обок с Танкредом и Бомоном. А ваши? — Тоже могли там быть, — подхватил Тремен с улыбкой. — В пехоте, разумеется, но какой полководец сумеет завоевать царство без помощи случая, В случае, позволивший кому-то оказаться в нужном месте и в нужное время. Агнес тотчас успокоилась. Простите меня. Вы, безусловно, правы, но согласитесь, что произнесенное вами слова оскорбительны. Если бы вы меня любили, оно бы вас не задело. Девушка повернулась к нему и посмотрела в лицо. Если бы вы меня любили, то женились бы на мне, — быстро возразила она. И Геом отвел глаза. «Я вас люблю, но не женюсь на вас, я не могу. Скажите лучше, что не хотите, — возразила она с горечью. Отчасти вы правы, хотя я умираю от желания так поступить, но вы должны понять». «Как бы не обидно было это слышать, что я хочу основать семью, иметь детей, но не могу дать им деда, который был убийцей их бабки. К тому же добродетельный человек, коим вы являетесь, боится обнаружить во мне порочные инстинкты», — бросила она с саркастическим смехом. Довольным все. Занимайтесь вашим домом и предоставьте мне жить, как я хочу». — Господин Дуаскур, слава богу, лишен осмотрительности, свойственной мелким буржуа, и я с удовольствием приглашаю вас на нашу свадьбу. — Пульхерия! Старуха, видимо, была поблизости, так как появилась удивительно скоро. — Проводи, господина Термена, — приказала Агнес, — и предупреди Габриэля, что отныне двери моего дома для него закрыты. окончательно униженный, но полной решимости оставить за собой последнее слово, ее неожиданно бросил ледяным тоном. «Ваше распоряжение бесполезно, мадемуазель. Черт меня побери, если я еще переступлю порог этого дома. Желаю вам огромного счастья и много детей» которые будут, я не сомневаюсь в этом, живой копией господина Дуаскура. Слегка поклонившись, Гийом вышел из комнаты так, что старый паркет зазвенел под каблуками его сапог. На улице он глубоко вздохнул, будто вынырнув на поверхность. Дождь прекратился, и среди облаков показались большие светлые промоины. Птицы снова щебетали. К своему удивлению Гиом обнаружил Али привязанному двери. Вороного коня тщательно обтерли соломой, скатанная попона лежала на месте. Однако Габриэль не выходил, показывая тем самым свое презрение ко всякой благодарности, хотя наверняка был где-то поблизости. Обладая с детства почти что звериным чутьем охотника, Тремен ощущал его недоброжелательное присутствие и не подал виду, что ищет его. Не торопясь, он поднялся в седло, достал из кошелька луидор и, бросив его на ступени замка, потрепал грибу Али.